Глава двадцатая. Легенда. Если доберетесь до венка, то будет у вас время покувыркаться. Купальская ночь длинная, и жизнь ваша будет долгой. По этому слову «покувыркаться», произнесенному насмешливо, я и не оборачиваясь поняла, кто стоит за моей спиной. Хорошо же я сейчас выгляжу. Мне стало жарко отбросившейся в лицо крови, и я снова попыталась высвободиться из собственнических объятий Ратмира. На миг он сжал меня крепче прежнего, затем все же отпустил. Правда, недалеко. Сползти с коленей позволил, но за талию по-прежнему придерживал. «Кто эти души?» — спросил Ратмир, поднимаясь на ноги и помогая мне подняться. Это же не защитники. Там были и женщины, и дети. У своей спроси. Она знает. Да откуда же мне? Начала я и осеклась. Я ведь и в заправду знала. Не малявкой была, когда бабушка уходила. Только слушала тогда не очень внимательно. И вот теперь сквозь туман услышала я родной голос бабушки. В давние-давние времена, когда боги еще ходили среди людей, жил великий Волхв, что превзошел в искусстве врачевания самих небожителей. Полюбила его сама Марена, богиня смерти и возрождения. И любовь их была столь сильна, что забыла она о своих обязанностях, перестали души переходить в Навь, а мертвые не находили покоя. Волх же, опьянённый божественной любовью, возжелал стать равным возлюбленной. Начал он изучать тайны жизни и смерти, собирать души умерших, отказывая им в последнем пути. Каждая неупокоенная душа прибавляла ему силы, но и безумие тоже. «А говорила, не помнишь». Одобрительно улыбнулся страж. Я и не заметила, как повторила вслух всплывшую в памяти легенду. Хотела остановиться, но что-то внутри меня требовало продолжить, и не своими словами, а так, как от бабушки слышала. Забыл целитель свое истинное предназначение — нести людям исцеление. Жажда власти затмила его разум, и обратил он свой дар во зло. Наслал на земли мор и чуму. Чтобы больше душ к себе привлечь, чтоб сильнее стать. Стали звать его люди чума царем, ибо смерть и болезни шли по его следу. Верно, милая. Снова подбодрил меня страж. Получается, с тех самых времен эти несчастные и бродили тут неупокоенные. Нахмурился Ратмир. Целую тысячу лет и никто из хранителей не ведал об их мучениях, чтобы помочь им уйти. — Не совсем так, — поправил страж. — Бродили, да не здесь. Это сейчас их, чума царь отправил венок стеречь. Как думаешь, смогла бы твоя суженая одна пройти? — Дальше, милая. Я кивнула и продолжила с горечью. Поняла Марена что любовь их губит естественный порядок вещей, а возлюбленный ее стал источником страданий для всех живых. В ярости и отчаянии сорвала она с головы своей венец из серебряных волос и разорвала его на пять частей. В каждую часть вплела она травы забвения и скорби, окропила слезами своими горькими. «Пусть эти венки станут таковыми для того, кого я любила», — прошептала богиня. «Пусть хранят их мои сестры-ведьмы до времени, когда он, ставший владыкой мора и чумы, попытается вернуться и нарушить покой мертвых». «Верно», — отозвался страж. Заточила тогда Марена чума царя, а души упокоить сил тогда не хватило. Очень уж горевала она по своему возлюбленному. «Получается, она против любви своей пошла ради всех людей?» — прошептала я. Ратмир вернул оберег с ястребом себе на шею и взял меня за руку. «Идем, Ирина, спасать будем нашу любовь». Я послушно двинулась за ним, радуясь, что силы к нему вернулись. Неужели поцелуй так смог подействовать? Ведь и я силы не потеряла, а наоборот, и с Ратмиром поделилась, и у самой вроде больше стало. «Идемте!» Прозвучал за спиной негромкий голос стража. «Близко уже!» Я сердцем чувствовала, что он прав. Чур в ладони снова стал теплым и с каждым шагом светился все ярче. Но вскоре необходимость в освещении отпала, впереди забрезжил яркий свет. Это так напомнило мне проход, по которому уходили души, что я невольно сильнее вцепилась в ладонь Ратмира. Не бойся! Моментально откликнулся он, коснувшись свободной рукой оберега. Не связан этот свет с Навью, иначе ястреб подсказал бы мне. Однако. Я уловила легкую растерянность в его голосе. Чем ближе мы подходили, тем ярче становился свет, и тем больше он напоминал обычный, солнечный. Очередной морок? Если так, то очень мощный, потому что нам навстречу повеяло летним теплом, а затем потянуло и запахом разнотравья, как будто там, впереди, был выход из кургана. Хотя... Такого не могло быть. Проход становился все шире, и наконец стены раступились, а потолок ушел в невообразимую высь, как будто курган вырос, превратившись из холма в высоченную гору. Сверху через большое отверстие падали солнечные лучи, освещая ровные ряды саркофагов. Между каменными прямоугольниками покрытыми зеленым мхом. Из земли пробивалась живая зелень. «Невозможно!» — ахнула я. «Невозможно!» — подтвердил Ратмир. «Сейчас солнце уже должно к горизонту клониться, а тут оно в зените. И сроду таких высоких гор не было в окрестностях деревни. Похоже, Мария спрятала венок в ином мире, чтобы не нашел никто прежде времени». А какой еще мир может быть, кроме Яви и Нави? Шепотом спросила я. Неведомо. Хотя в пещере было тепло, мне стало не по себе. Я зябко повела плечами и огляделась по сторонам. Стены огромной пещеры были изрезаны нишами, и в каждой из них, следя за нами впадинами глаз, стояли выточенные из камня идолы. Только сделаны они были не так, как наши, деревенские, а великим мастером или мастерами. Каждая деталь каменных лиц была тщательно прорисована, вплоть до мельчайших морщинок в углах глаз, до волоска на головах и в бородах, до кривых усмешек и строго сведенных бровей, до мороза по коже. Были такие, что, казалось, вот-вот повернут головы, Спрыгнут из своих ниш на землю или на крышку ближайшего саркофага. Взмахнут топором или мечом. Я испуганно всхлипнула. Чур в руке тут же ожил и отправил внутрь меня успокаивающую теплую волну, показывая — нет опасности. — Нет опасности, — проговорила я вслух. Их Марена поставила охранять. Напряженные плечи Ратмира расслабились. Он кивнул и двинулся вперед между рядами саркофагов, не выпуская моей руки из своей. Саркофагов было около двух десятков. Одни огромные, словно в них покоились великаны. Другие — совсем небольшие для карликов. Это явно не было захоронением князя с дружиной. На каждом саркофаге Лежала тяжелая каменная плита, покрытая мхом и резьбой. Мы шли и всматривались в изображение. Руны, символы, рисунки животных, неизвестных растений. Я уже открыла рот, чтобы спросить, и как мы тут что-то найдем? Но в этот момент моя рука коснулась одной из плит, и ладонь буквально прикипела к поверхности. «Это не человек» вырвалась у меня растерянная.